Глава 17 «Мать Джуди», — сказал по телефону из Риверсайда, хозяин дома, где он проживал и куда пришлось звонить по Междугороднему, работает сейчас в Лас-Вегасе. Заплатила за первый месяц, а потом, похоже, уехала из города, оставив несовершеннолетнюю дочь одну. «Ну и что? Он-то тут при чем?» «Это ее дело, правильно? Он домовладелец». А не директор благотворительного пансиона. Не пересылаем мать девочки квартплату из Вегаса, он бы вышвырнул Джуди на улицу. А так, пусть себе живет. Его дело маленькое, он ни во что не вмешивается. Свяжитесь с полицейским управлением в Лас-Вегасе, распорядился Тимс. Только скажите, чтобы ребята действовали поосторожней. Если девочка сейчас там, то не надо ее пугать. Сначала нам надо с ней побеседовать. А то еще убежит, чего доброго». «Хорошо», — кивнул Стоун. Но когда лейтенант отошел на достаточно большое расстояние, чтобы можно было не бояться, что он услышит его слова, пробурчал. «Надоели эти чертовы лайковые перчатки». «Можно подумать, мы имеем дело не с бандой малолетних преступников, а с малыми детишками». Выговорившись, он прищурился, повернув голову к Стиву. «А ты, черт подери, чем все это время занимался?» Так все больше помел, Майк. Не смог удержаться от улыбки Келлер. Пришлось несколько уточнить портрет нашего сердцееда, и он рассказал Стоуну о том, что ему удалось выяснить, начав с пикантной подробности. Оказывается, Моне Олман... — Больше восьмидесяти. — Да. — Теперь меня, наверное, уже ничем не удивишь, — воскликнул Стоун, дослушав рассказ своего напарника до конца. — Выходят наши охотники за удовольствиями на самом деле охотники за привидениями. И для них потусторонний мир ближе, чем для нас с тобой вот этот, где мы живем? — Я не утверждаю наверняка, Майк, но вполне возможно, что это так. — — Ну и компашка там собралась, — с чувством заключил Стоун, откидываясь на спинку вертящегося кресла. — Так ты, значит, шарахнул в нашу круиз спиритизмом? А она что? — Ну, сделала сальто. А потом? — Да ничего такого не случилось. Но, по-моему, из ее рассказа можно заключить, что все замыкается на этой флешер. «В общем, разрабатывать сейчас надо эту версию. Она самая перспективная, как мне кажется», — подытожил Стив. «А я разве тебе еще вчера не то же самое говорил, а?» Радостно потирая руки, воспрянул духом Стоун. «Нам во что бы то ни стало необходимо ее перехватить. Только вот начальство, черт бы его, побрал!» «Ну, ладно». «Да, ты хочешь услышать, что там было с этим маньяком?» И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Так вот, подъезжаю. Дверь открыта. А изнутри этого чертова дома доносятся прямо-таки душераздирающие вопли. Чувствуется, там идет какая-то возня. Засовываю голову и вижу. Этот хлюст, глиста поганая, бегает со старым ржавым пистолетом, который, наверное, лет сто провалялся на дне сундука» а жена и четверть дочерей орут благим матом. Господи, надо же такому случиться. Стоун, не выдержав, загоготал. Ты только представь себе эту картину. Бабы такие здоровые, что каждая из них могла бы придавить этого мозгляка одним мизинцем. И что выясняется? Они, значит, ругались с этим улухом, чтобы он раскошелился на новую мебель для гостиной. Каждый день, — говорит он, — каждую минуту, когда он был дома, они все пилили и пилили его. К девочкам, — нет, ты бы посмотрел на этих Матрон, — приходят в дом их мальчики. И такое старье держать просто стыдно. Мальчики. Да это должны быть голиафы, а не мальчики. А жена, так-то, говорит, пилит его даже в постели. Мол, все ее подруги давно уже сменили мебель, а у нее все старое, как будто она на пособие живет. К ним из своего угла подошел заинтересованный Хейнс. Меланхолически сопя, Дэнни справился, не арестовал ли Майк потенциального преступника. «Черта с два», — ответил Стоун, презрительно осклабившись. Ну, прошелся с этим бедолагой до ближайшей пивнушки, поставил ему пару пива и отчитал, как положено. Потом вернулся к нему домой и прочистил мозги этим бабам. — И что, Майк, думаешь, до них дошло? — Еще как! Когда этот дурень пришел, ну, то есть я привел его, так со всех сторон ослышалось, «Ах, милый папочка, муженек ты мой дорогой!» Ну, в общем, мир и любовь. Когда я уходил, на щеках у этого дурни было столько губной помады, что... Ладно, а с мебелью-то что? — Ну что? — Обычное дело, — ухмыльнулся Стоун. — Дадут ему передышку на неделю, а потом все начнется сначала. — Да... — И уж на следующий раз, — предположил Хейнс, — Он подыщет себе топорик. — Тогда пусть пеняют на себя, — заметил Стоун. — Это уж точно. «Те — Телекс! — пропел Свинглер из своего угла. — Полицейское управление Сан-Франциско. — Ну и что они нам сообщают? — Брат Мирика чист, — прочел Ральф. Играл с друзьями в бридж до двенадцати ночи, подтверждено из разных источников. Стоун вытащил одну из своих вонючих сигарок, чиркнул спичкой о ноготь большого пальца и закурил, после чего изрек совсем, как делают полицейские в кино. Ну, это так, на всякий случай. нам сразу было понятно, что он тут ни при чем. Да, а что выяснилось утром насчет того скандала в меблерашке. — Да, все та же история. — Самоубийство, — ответил Свинглер, и его круглое лицо печально вытянулось. Но чтобы не травмировать ближайших родственников, можно будет назвать его непреднамеренным. — Все та же история, — подумалось Стиву, пока он спускался вниз в отдел связи, чтобы послать запрос в Лас-Вегас. Так все и движется по замкнутому кругу отчаяния, одиночества, тоска. И убийство, тут же подсказала ему частичка его сознания, и ограбление, и нанесение увечий, добавил его внутренний голос. Ему стало грустно. что они, в сущности, все делают? Разве они в состоянии поддерживать настоящий порядок? Служить обществу? А какое там? В лучшем случае. Они не просто дворники, которые сметают в кучу черепки, оставшиеся от разбитых человеческих судеб. Мрачное настроение Келлера несколько улучшилось после обеда, как всегда проглоченного в спешке. На сей раз он заказал такос, не самая диетическая еда, но все же какое-то разнообразие. «Зайдем, поглядим, что происходит», — произнес Стоун, едва они кончили жевать. — А если ничего для нас нет, то пойдем пропустим по чашечке кофе. Он громко рыгнул в том заведении на углу, где торгует хот-догами наша флешер. Может, кстати, она и объявилась? Ну, а если нет, съездим еще раз к ней домой.